Глава 10. Служение миру. У меня есть для вас новость, и я не знаю, как вы её воспримете, но это факт. Дхарма это служение. Я знаю, что ничего привлекательного в этом слове нет. Оно звучит так, будто я собираюсь заставить вас раздавать листовки на улицах. Но выслушайте меня, пожалуйста, и вы поймёте, что труд служения очень привлекателен. Служа миру, вы подключаетесь к источнику добра. Я говорю о вселенских трансляциях, абсолютной поддержке, безграничном вдохновении, бесконечных запасах энергии, ослепительной ясности, невероятном мужестве и нескончаемом потоке мудрых осознаний. А всё потому, что вы со Вселенной работаете в паре. Когда вы подстраиваете свои действия под нужды мира, в вас течёт прана, вечная жизненная сила, поступающая из космоса через чакры и уходящая в землю, откуда она затем снова выходит на поверхность. Служение высшая форма исцеления. Человек, практикующий служение, не зацикливается на себе и переходит на высшую ступень существования. Он достигает истинного благополучия. Когда я вспоминаю, как вылечилась от серьёзных проблем со здоровьем, я понимаю, что это произошло, потому что у меня была цель, и эта цель не была эгоистичной. Есть два типа людей: те, кто рассуждает: "О да, я готов трудиться ради матушки земли", и те, кто сейчас думает: "Боже, зачем я вообще слушаю эту аудиокнигу?" Но выслушайте меня. Служа миру не обязательно жертвовать собой. Напротив, служение в соответствии с хармой обернётся для вас столько преимуществами. Вспомните, как однажды помогли другу решить проблему, и как это позволило вам прояснить собственную жизненную ситуацию. О таком служении я говорю. Это служение в радость, когда вы следуете высшему предназначению, служение становится естественным, потому что вы лучитесь любовью к миру. Вы принимаете более здравые решения, придумываете более эффективные стратегии и движете мир вперед вместе с другими такими же людьми. Раньше я считала, что смогу помочь миру, лишь пожертвовав своей жизнью. Думала, что... Для того, чтобы помогать окружающим, нужно вступить в корпус мира или миссию матери Терезы. Такие примеры я видела перед глазами. В итоге я поступила в университет Джорджа Вашингтона с намерением стать международным правозащитником, но поняла, что эта деятельность не соответствует моему истинному я, и на этой земле мне предназначено служить и воплощать свою дхарму иначе. Я поняла, что создавая мир, о существовании которого я мечтала, я могу изменить его. Всё началось с блога и карьеры коуча по ЗОЖ. Затем я стала писать книги, разработала онлайн-курсы и начала выступать с лекциями. Потом появились подкасты, закрытое сообщество, которое затем превратилось в движение по пробуждению в людях высшего я. И это ещё не конец. Я никогда не планировала, что всё так получится. Я просто шла туда, куда вели меня радость и увлечение и делилась ими с окружающими. Когда вы делитесь тем, что вам не безразлично, вы затрагиваете жизни людей вокруг вас. Это снимает тяжёлую ответственность быть единственным супергероем, который должен решить все мировые проблемы. Скажу прямо, В одиночку это сделать не получится, да вы и не должны. Ваше ослепительное «я» должно вдохновлять окружающих искать свое предназначение. Ваша задача — не жертвовать жизнью, служа людям, а жить так, чтобы само воплощение вашего высшего «я» стало формой служения. Когда вы измените свой мир, мир изменится. Новая парадигма служения — служить с радостью. Выбирайте радость, а всё остальное приложится. Радость доступна в любой момент. Не надо ждать, пока вы всего достигнете, чтобы начать радоваться. Выбирайте радость, и тогда вы всего достигнете. Нельзя служить людям, не радуясь себе и своим талантам. Эпоха подрыва волшебных даров закончилась. Радуясь себе — Вы вдохновляете окружающих делать то же самое. Это похоже на вечеринку в честь дня рождения. Всем участникам весело. Миру больше не нужны мученики. Не нужны выгоревшие страдальцы, которые так старались спасти мир, что сами стали несчастными. Парадигма целитель себе во вред больше не работает. В новой парадигме целитель должен быть сильным и сбалансированным. а запас его жизненной энергии настолько высок, что у него возникает естественная потребность поделиться ей с окружающими. Целитель нового типа помогает не только действиями, само пребывание в его обществе способствует исцелению. В основе активизма нового типа высокие вибрации. Они же являются лучшим видом служения. Когда вы живёте в гармонии с заложенной в вас природной программой, вы лучитесь позитивом, и это заразительно. Ваши действия, слова, энергия сострадания, объятия, песня, танец меняют мир. Каждое из этих самовыражений лучшее служение, что вы можете предложить этому миру. А главное, это не требует от вас никаких усилий. Когда вы начнёте воплощать свою дхарму, переход от я к мы произойдёт естественным образом. Служение уже не будет восприниматься как жертва, оно станет высокой привилегией. Вы поймёте, чем больше отдаёте, тем больше в вас внутренней свободы это мокша. Величайшая форма свободы знать, что в этой жизни вы полностью реализовались. Мотивация служения может быть разной. Кому-то хочется служить всему человечеству, другим сообществу, третьим своей семье. Уважайте собственные устремления, верьте им. Это заложенная в вас природная программа. Каждому предназначено выбрать тот тип служения, к которому лежит душа. Служители нужны везде. Служение в гармонии с кармой приносит восторг. Представьте, что друг попросил помочь ему с темой, которой вы сами увлечены, вам есть чем поделиться. Другое дело служение, когда вы чувствуете, что должны. Такой тип служения восторга не вызовет. Представьте деревню, где все жители служат общему благу по-своему. Есть врачеватели, есть провинци, есть акушерки, жрицы, воины, воспитатели, старейшины и ремесленники. Будет странно, если воины начнут заботиться о пожилых, а провицы выйдут на поле боя. Каждый должен быть в своей стихии. Каждый человек всего лишь часть деревни, он не должен играть все роли. Делитесь с миром уникальностью души и призывайте окружающих делиться с вами своей уникальностью. Доши и служение. Каждый из дош управляется природными энергиями, определяющими более подходящий для неё вид служения. Природа дала каждому из нас уникальную аюрведическую конституцию, поэтому и тип служения миру у каждого человека будет уникальным. Поскольку потребности вселенной разнообразны, разнообразны и наши таланты. Есть люди, которым предназначено работать напрямую с людьми, Другим лучше работается с информацией, третьим — с технологиями, четвертым — с законом. Мы как команда супергероев, каждый с эмблемой своего цвета, но у нас общая цель — возвысить человечество. Допустим, наша общая цель — защита мирового океана. Люди вата типа могли бы подготовить визуальную презентацию и материалы. Люди питательные, то типа организовать сбор средств. Люди кабха типа устроить круглый стол. Совместными усилиями воплощаются мечты. Каждый должен сосредоточиться на том, что у него лучше всего получается. Служение ваты. Вата доша служит миру посредством идей. Вата энергия воздуха, её конёк неосязаемая. духовность, творчество, искусство, изобретение. Суперсила ваты творчество. Люди вата типа должны постоянно задавать себе вопрос: как применить свои творческие способности для служения миру? Им может казаться, что они не делают ничего полезного, так как их служение нельзя пощупать, но это не так. Не всем работать в приюте для бездомных. Нужны также люди, которые придумают, как собрать деньги на само решение проблемы бездомных людей. Помощь ваты глобальна, и людей вата типа обычно тянет на масштабные проекты, защита окружающей среды, развитие осознанности в общемировом масштабе. Энергия ваты рождает новые типы служения. Недавно я участвовала в танцевальном протесте. Мы вышли на улицы в центре Лос-Анджелеса и танцевали перед зданиями крупных банков, инвестирующих в компании, виновные в вырубке амазонских лесов. Нам не было скучно. Мы не выкрикивали яростные лозунги. Мы раскрасили лица танцевали самбу и воскрешали в себе дух амазонских старейшин, которые через нас явились поделиться мудростью и сообщить, как важно уважать нашу планету. Я бы ходила на такие протесты хоть каждые выходные. Энергия ваты пробуждает нестандартное мышление. Проект Люди Нью-Йорка начался с профиля в соцсетях Фотограф снимал необычных людей на улице и просил их рассказать о себе. В итоге одному из этому профилю удалось спасти тысячи жизней и заострить внимание общества на проблемах, которые обычно игнорируются. Служение не подразумевает отказа от своих увлечений, напротив, лишь занимаясь любимым делом, можно служить по-настоящему. Служение Люди питта типа становятся лидерами и исполнителями. Питта энергия огня. Она стремится решать конкретные проблемы и добиваться осязаемых результатов. Лучше всего это получается, когда перед питтами стоит чёткая цель. Например, спасти окружающую среду для питты слишком размытая формулировка. Как измерять прогресс? Питта Предпочтительнее сосредоточиться на одной конкретной цели. Например, уменьшить потребление пластика в таком-то районе на 50%. Имея перед собой такую цель, питто добьётся своего с большей вероятностью, так как сможет прописать конкретные шаги и отслеживать прогресс. Определив задачу, Люди типа Pitta уже не идут на попятную, а вот такая размытая цель, как спасти окружающую среду, вполне может для них закончиться ничем, потому что измерить конечный результат невозможно. Pitti умеют вести долгосрочные проекты и знают, что не стоит полагаться на чужие инвестиции, как финансовые, так и вложения времени. Они не станут ходить с протянутой рукой и собирать пожертвования, а создадут собственные финансовые решения. Питты очень вовлечены в социальное предпринимательство и сочетают успешное ведение бизнеса с работой на благо общества. Питты работают эффективно как машина, и когда им удаётся совместить эту свою способность со служением, выигрывает весь мир. Самые сбалансированные питты горят идеей служения людям. Они зарабатывают с целью поделиться нажитым, но при этом успевают сами насладиться финансовым благополучием. Для них дело не в деньгах, главное, как эти деньги помогут миру. Служение капхи. Люди капха типа служат миру через личные отношения. Капха энергия земли. Капхи излучает ауру любви, тепла, и сострадание и освещают жизнь тех, кто находится рядом. Капхи первыми вызываются в родительский комитет, волонтёрят в приютах для бездомных и домах престарелых, где их теплота и успокаивающая энергия приходятся как раз к статье. Они не теряют самообладания даже когда окружающие страдают, и как никто другой умеют создать безопасное пространство для переживания эмоций. Благодаря своему терпению, они всегда внимательны к людям, поэтому из них получаются хорошие коучи, медсёстры, учителя, воспитатели и родители. Без тесного контакта с людьми жизнь кажется им бессмысленной. Энергия Капхе привносит в любое дело элемент человечности. Людей Капхе типа не заботит число, их заботят люди. Они узнают личную историю каждого, кому помогают, и пытаются подружиться с теми, кому служат. У них прекрасно получается разряжать напряжение в сложных ситуациях и помогать людям, переживающим интенсивные эмоции. В мире злости, хаоса и ненависти мы все нуждаемся в любви, которую могут дать нам только капхи. Какая доша определяет ваш тип жизни? служения. Далее предлагаю вам пройти тест. Как вы предпочитаете работать? А. В команде. Причем команда работает под моим началом. Б. Самостоятельно занимаясь любимым делом. В. В непосредственном контакте с людьми. За что вас чаще всего хвалят окружающие? А. В. за лидерские качества и способность реализовать любой проект. Б. за творческий подход и глобальное видение. В. за терпение и эмпатию. Человек обращается к вам с просьбой помочь. Как вы его поддержите? А. выслушаю и предложу стратегию решения проблемы. Б. Скажу, что судьба подкидывает нам препятствия не просто так, и в наших силах всё преодолеть. В. Дам возможность безопасно высказаться и задам наводящие вопросы, чтобы человек сам нашёл решение. Какую роль в съёмках фильма вы выберете? А. Продюсера. Проанализирую бюджет, решу, какие сцены снимать, как и с кем участим. Б. режиссёра, художника по костюмам, стилиста, гримёра, одним словом того, кто будет визуализировать сценарий и отвечать за драматические и художественные аспекты. В. ассистента. Буду помогать актёрам повторять реплики, обеспечивать их психологический комфорт и следить, чтобы они выкладывались во время съёмок. Вы хотите решить проблему голодающих в мире. Что вы сделаете? А. Отдам процент с продаж благотворительному фонду, организующему снабжение продуктами голодающих. Б. Сниму душещипательный видеоролик о голоде на нашей планете. В. Пойду волонтёром в ближайший приют для бездомных и буду работать на кухне. Что вас сильнее всего радует? А. возможность построить бизнес, который изменит жизни людей. Б. возможность изменить мышление окружающих. В. возможность затронуть жизни и сердца людей. Если у вас больше ответов А, то А равно питта. Если у вас больше ответов Б, то Б равно вата. Если у вас больше ответов В, то В равно капха. Любая доша способна на служение, но у каждой свой подход. Коуч с проявленной вата-дошей будет вдохновлять вас на соединение с высшим я. Коуч с выраженной питта-дошей будет мотивировать вас к действию, капха-коуч напомнит о важности любви к себе. Впрочем, коуч может делать и первое, и второе, и третье, но в каждом случае это будет индивидуальное сочетание. В конечном счёте Доши просто разрешают нам быть собой. Какой тип служения больше подходит вам? Дорога до Хармы. Если вы боитесь выбрать не тот путь, не бойтесь. Если из всей этой аудиокниги вы усвоите что-то одно, пусть это будет уверенность, что все пути ведут к Дхарме для тех, кто сверяется с внутренним голосом. Тот, кто к себе прислушивается, просто не может свернуть не туда. И даже если вы случайно это сделаете, вы легко вернётесь на главную дорогу, сверившись с внутренним компасом. Дороги, ведущие к Тхарме, переплетаются и иногда идут параллельно. Они похожи на систему развязок, которая на первый взгляд выглядит запутанно, но в итоге все дороги приводят к конечному пункту. Попасть на тропу Тхармы не всегда легко. Окружающие могут твердить, что вы сошли с ума. Зачем уходить с хорошо освещённой, вымощенной дороги, по которой идут все остальные, и колесить по спутанному клубку нехоженых тропок? Но внутренний навигатор не врёт. Разница лишь в том, что вместо привычного голоса диктора в этом навигаторе звучит ваш собственный голос и доверяем мы ему меньше, потому что привыкли, что другие люди говорят нам, куда ехать. Но что произойдёт, если вы начнёте доверять своей интуиции не меньше, чем чужому мнению? Как же попасть на тропу, ведущую к истине? Истина Это когда вы задаёте себе сложные вопросы и готовы смириться, что все ответы так и не узнаете. Истина — это когда вы лелеете свою радость как драгоценную жемчужину, подаренную вам Вселенной. Истина — это когда вы ступаете на опасную вязкую тропу и протаптываете её для тех, кто пойдёт следом. Истина — это когда вы задаёте себе сложные вопросы Это когда вы храните верность своему видению, несмотря на неодобрение и злость окружающих. Истина — это когда вы понимаете, что в жизни у вас есть лишь одно обязательство — реализовать свое истинное «Я». Мне кажется, на Земле нет и никогда не было ни одного человека, кому удалось бы всегда, без исключений, жить в соответствии со своей истиной. истино подобно лабиринту лишь уткнувшись в тупик понимаешь что пошёл не туда и всегда есть возможность повернуть в другую сторону человек постоянно меняется всё во вселенной движется непрерывное вращение расширение и движение свойственны не только земле но и всей нашей галактике поскольку мы Часть этой галактики мы тоже постоянно расширяемся и эволюционируем. Даже если кажется, что мы стоим на месте, на самом деле происходит движение вперёд. Главное не изменять истине. Когда я ещё только искала свою дхарму, я сначала поняла, чего точно не хочу. Я не хочу, чтобы кто-то диктовал мне, как жить. Не хочу иметь бессмысленную работу только ради заработка, без возможности применить мои таланты. Я интуитивно знала, что мне хочется привлечь в свою жизнь больше духовности, литературного творчества, общения с себе подобными, танца. Я не знала, как всё повернётся, но шла туда, куда влекли меня мои устремления. В итоге всё встало на место и продолжает разворачиваться, расширяться и развиваться до сих пор. Но из начальной точки своего пути я никогда бы этого не увидела, и это нормально. Дайте вселенной возможность вас удивить. Меньше переживайте из-за конечной цели пути и уделяйте больше времени самому пути, ориентируясь на чувства освобождения и расширения, которые возникает, когда мы движемся в верном направлении. Мне тоже знакомо пугающее чувство, когда хочется хвататься за всё подряд и не знаешь, с чего начать. Но я советую сначала реализовать одну идею и уже потом переходить к следующей. Дайте тхарме возможность родиться, научиться ходить и пожить немного, прежде чем переходить на следующий её виток. Этот опыт станет лучшей подготовкой к тхармическому материнству и воспитанию вашего следующего тхармического ребёнка. Эволюция дхармы. Ваша дхарма выражение вашей души, она вечна и не меняется. Однако в течение жизни дхарма может проявлять себя по-разному. Дхарма философия компании, озвученная на веб-сайте, а вот набор услуг, информации, фотографий и облик бренда могут меняться со временем. Например, ваша дхарма нести красоту в этот мир. В детстве это может проявляться в рисунках. Когда вы вырастете, можете стать стилистом или мастером маникюра, позже дизайнером интерьеров, а потом графическим дизайнером и художником. Дхарма та же, но проявляется по-разному. Моя дхарма развивать сознание и вдохновлять окружающих на саморазвитие и реализацию высшего я. В течение моей жизни эта философия проявлялась по-разному. Я писала книги, записывала подкасты, устраивала мероприятия, создавала вокруг себя сообщество единомышленников, создавала контент для соцсетей, обучала телесным практикам и исцелению через танец и делала многое другое. Всё это было способом воплотить мою Дхарму. Дхарма при этом оставалась одинаковой, хотя способы воплощения были разные. Дхарма Красная нить, тянущаяся сквозь все этапы вашей жизни и помогающая раскрыть способности. Если ваш адхармы восстановление утерянной женской энергии, вы можете быть психотерапевтом, целителем, ориентирующимся на фазы луны или семейным коучем. Если ваш адхармы исцеление звуком, Вы можете играть на музыкальных инструментах, записывать музыку, петь, писать песни. Если ваш атхарма заботится об окружающих, выслушивать их и дарить любовь, вы можете стать учителем, родителем, воспитателем. Дхарма вечна, меняются лишь её проявления. Характер этих проявлений подскажут доши. Люди с преобладающей энергией ваты любят заниматься несколькими проектами одновременно, так как их энергия очень подвижна. Им скучно делать что-то одно целыми днями, они предпочитают свободу и постоянное развитие. Они играют много ролей и реализуют несколько проектов одновременно, а жизнь их может неоднократно радикально менять курс. Это тоже составляющая их тхармы. кармическая задача людей вата типа доносить до мира свои возвышенные идеи, делиться ими, чтобы и другие могли к ним приобщиться. Люди с преобладающей энергией питты предпочитают концентрироваться на чём-то одном и отдавать этому делу всю свою энергию. Они решительны, у них высокая мотивация, они знают, что если будут пытаться совмещать две карьеры, концентрация пострадает. Идеи всегда витают у них в голове, но они никогда не берутся за новое дело, не доводят текущий проект до ума и не заручившись поддержкой сторонников. Люди с преобладающей капхо-дошей всю жизнь занимаются одним, максимум двумя делами. Они предпочитают выбрать любимое дело и уйти в него с головой, особенно если при этом удаётся задействовать природный дар заботы. Ихд-харма строится вокруг межличностных отношений. Определяющим фактором их деятельности является не сама деятельность, а жизни людей, которые им удалось изменить и улучшить. Дхарма людей с выраженной капха-дошей часто как-то связана с родительством, и именно родительский опыт нередко подсказывает, каким может быть дело всей их жизни. В различные периоды жизни на первый план могут выступать разные архетипические архетипы. К примеру, в молодости у многих более проявлен архетип активиста, но засилье бюрократии в политике отвращает людей от этого пути. Происходит диссоциация с этой частью личности, и на первый план выходят другие архетипы. Но если быть честным с собой до конца, активист всё ещё живёт внутри. просто проявляет себя иначе, может быть через посты с важной информацией в соцсетях или участие в деятельности местного правительства. Когда вы начинаете воплощать свою дхарму, вы высоединяетесь с утраченными частями своего я, от которых когда-то отказались, чтобы не выделяться. Вы понимаете, что выделяться ваше предназначение. Вы наконец становитесь человеком, которым раньше боялись быть. собой, на которого прежде у вас не хватало времени и решимости. Те самые аспекты вашего "я", которые вы раньше не понимали и вытесняли, выходят на первый план. Вы вспоминаете, как в детстве мечтали спасать животных или часами читали романы о магии, как вам на самом деле нравится общаться с людьми. Став мудрее, вы возвращаете всё это в свою жизнь. Когда вы обретёте свою дхарму, вы не перестанете меняться, но отныне вы будете жить в полной гармонии с собой. Вы прошли этот путь, чтобы все части вашей личности могли проявиться и показаться на свет, как должно было быть всегда. Жизнь в гармонии с дхармой это существование на определённой частоте, где можно не стесняясь выражать своё я и приветствовать возможную эволюцию в собственной личности. Резюме. Дхарма — труд служения. И это служение приносит радость. Истинное служение не требует жертв. Это величайшее счастье. Миру не нужны страдальцы. Ему нужны светлые и радостные солнечные существа, энтузиасты своего дела, которые мечтают — делиться светом с окружающими. Открыв в себе эту суть, вы не сможете не делиться своим сияющим я. Столько света не может уместиться внутри одного человека. Люди типа вата служат миру, выступая с новыми идеями. Люди типа питта ориентированы на конкретный результат, а люди типа капха сражаются не за абстрактную идею, а за конкретных людей. Следуя по дороге Тхармы, мы описываем круг. Красная нить Тхармы ведёт через все жизненные этапы, незаметно подводя вас к Тхарме. Вы понимаете, что весь прожитый опыт был необходим, чтобы стать солнечным существом. Ведь для этого вы родились.